Моей маме Салли, которая читала весь написанный мною вздор до тех пор, пока он в конце концов не переставал быть вздором, посвящается. Дверь Альбукерке Эпиграф Нынешние ученые подменяют математику экспериментом. Они бредут от тождества к тождеству,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 А зиме толдычут. Бекки подобрала с пола спальни разбросанные носки, белье, две футболки, юбку и лифчик. Оставаясь дома в одиночестве, она превращалась в ужасную неряху. Хуже, чем была в колледже. И непонятно почему. Так чего ж ты продолжаешь его смотреть? Эх!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 пусть и открытая, та оказалась совершенно обычной и не страшной. Точно такой же, когда Бекки выходила за почтой или, чтобы рявкнуть на живущую по соседству Пат, если та позволяла своему псу гадить на их газон. Может, она оставила дверь незапертой, когда выходила за газетами? Может, ту открыла порывом ветра?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 окружавшая еще не наполненный на лето бассейн. Придется бежать вокруг неё к боковой калитке, и никто не сможет ее увидеть, а может и услышать из-за шума состройки, в квартале от них строили новый дом. У неизвестных будет масса времени и возможностей схватить ее и затащить обратно в дом. Так что пусть будет парадная дверь».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 Плечи Бекки сутулились, и она швырнула нож на стол. Тот проехался по столешнице и остановился как раз там, где обычно лежали Беновы ключи. «Ты меня перепугал, идиот! Я думала, в доме кто-то чужой!» Он спустился еще на ступеньку. Пистолет не опускал. Она навидалась достаточно стволов, чтобы понять, что Дула смотрит прямо на нее.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 «Милый — Милый! — взмолилась она. — О чем ты? — Кто ты? — завопил он. — И где, черт подери, моя жена?